Судья кивнул, и женщина продолжала. Человек нагнулся ко мне и прошипел. «Только пикни, и тебе конец». Он приставил нож к моей груди и хрипло сказал. «Скоро сюда войдет твой муж. Заговори с ним, делай, что скажет». И в это время в коридоре, ведущем с террасы, послышались шаги. Человек метнулся к двери и стал ждать, прижавшись к стене. «Вошел муж» и только раскрыл рот, чтобы что-то сказать, как мужчина ударил его ножом в спину. Госпожа Г закрыла лицо руками и горько зарыдала. По знаку Ди к ее губам поднесли чашку с крепким чаем. Она жадно выпила все до капли и снова заговорила. «Должно быть, я потеряла сознание. Когда опомнилась, мужа не было. На стуле лежало лишь его платье и шапочка». Тот страшный человек надел все это на себя. О, это это это жуткое лицо в вуале и одежда моего дорогого супруга. И еще кровь. Столько крови! Кисия на его лице была мокрая от нее. «Твой муж мертв!» — просипел человек. «Он покончил с собой, поняла? Если когда-нибудь проговоришься, я тебе перережу горло». Он грубо вытолкнул меня в коридор. Не помню, как я добралась до своей малой опочивальни. Не успела я сесть, как снаружи из сада до меня донеслись громкие крики. Слуги кричали, что мой супруг утонул, что он бросился в реку. Клянусь, я хотела рассказать, как все было на самом деле, Ваша честь. Я очень хотела. Но всякий раз, когда я уже была готова явиться в суд, передо мной снова и снова возникала эта жуткая, вся в крови маска, и я не решалась. Знаю. «Знаю, я виновата, Ваша честь, но мне было так страшно!» Женщина опять разразилась рыданиями. «Можете встать и отойти в сторону», — произнес судья. Надзирательница помогла госпожа г подняться, та осталась стоять слева от подиума, у стола одного из песцов, смотря прямо перед собой невидящим взглядом. Судья Ди вновь наклонился к Дэну. «А теперь вызовите сяляня». Два стража вывели вперед к судейскому столу студента. В синей куртке и отвисших широких штанах тот старался выглядеть независимо, точно так же, как при первой их встрече в Фениксе. Юноша взглянул из-под лобья на судей и, узнав в одном из них Ди, словно окаменел. Затем он перевел взгляд на госпожу Ге. Она смерила его безразличным взглядом. Имя, род занятий, прозвучал голос судьи. «Меня зовут Ся Лян, — безмятежно ответил юнец. Я выпускник городской школы». «Не смей причислять себя к образованным людям», — прогремел Ди. «Ты позоришь свое сословие, свое семейство, ибо совершил гнусное преступление. Только сейчас эта женщина во всем нам призналась». «Я не знаю за собой никакого преступления, я эту особу в первый раз вижу», — спокойно отвечал Ся Лян. Судья ди на мгновение растерялся он рассчитывал на внезапность на то что при виде ди в роли судьи и госпожи г в положении обвиняемой студент запаникует и во всем признается сам но явно недооценил его обвиняемый встаньте и обернитесь лицом госпожа г воскликнул он и быстро спросил вы узнаете этого человека это он убил вашего мужа госпожа г женщина посмотрела на студента и на какой-то миг их глаза встретились. Затем в притихшем зале прозвучал ее отчетливый, ровный голос. «Но как я могу его узнать, Ваша честь? Я же сказала, у убийцы было закрыто лицо». «Из уважения к вашему покойному супругу суд склонен дать вам полную возможность доказать свою непричастность к содеянному», — сурово произнес ди Мы пошли даже на то, что вызвали подозреваемого для того, чтобы вы могли его опознать. Поскольку, однако, ваш рассказ о произошедшем не соответствует истине, вам предъявляется официальное обвинение в убийстве мужа при содействии неизвестного пока лица. Освободите Сиоляна из-под стражи. «Постойте, постойте, постойте, дайте подумать!» — вскрикнула госпожа Гэ. Кусая губы, она еще раз посмотрела на студента и вдруг нерешительно заговорила. «Да, фигура похожа. Ну, лица я, правда, не разглядела, но...» «Этого недостаточно», — резко сказал Ди. «Суду требуется что-нибудь более конкретное». «Я понимаю», — прерывающимся голосом отозвалась женщина. «Но ведь шарф был весь в крови». Вдруг она подняла голову и торопливо выговорила. «Если убийца он, то у него должна быть свежая рана на лбу». По знаку судьи, один из стражников взял студента за плечи, резким движением запрокинул ему голову, и все увидели у него под волосами едва зарубцевавшийся шрам. «Это он!» — проронила госпожа г и закрыла лицо руками. Студент побагровел, пытаясь вырваться из рук стражников, и выкрикнул «Подлая шлюха! Этот человек сумасшедший, ваша честь!» — взвелась госпожа Г. «Велите жалкому попрошайке придержать свой поганый язык!» «Это я попрошайка!» — взвизгнул студент. «А кто, как не ты, вымаливала у меня любовь? Я-то, дурак, не понял, что тебе надо на самом деле. Ты хотела лишь использовать меня, чтобы убить мужа и заграбастать его денежки». Решила избавиться от меня, да? И 200 золотых кусков прибрала к рукам тоже ты?» Госпожа Г. пыталась протестовать, но он оборвал ее. «Брось! Это ты их взяла! Я мог подцепить любую молоденькую, а вынуждал себя заниматься любовью с тобой, которая вдвое старше меня. Знала бы ты, как мне было это противно, а я-то идиот все старался, думал, вот оно!» «Не смей так говорить, Лян!» — вскрикнула женщина. Она пошатнулась, будто ее ударили, и, вцепившись пальцами в край стола, упавшим голосом проговорила. «Ты не должен был этого говорить! Я любила тебя!» Она помолчала и совсем тихо добавила. «Наверное, я знала об этом с самого начала, только не хотела сама себе признаваться». Думала, может, ты и вправду. Я даже сейчас подумала, будто ты хочешь ради меня пожертвовать собой, сказала она с резким смешком и горько зарыдала. Через некоторое время рыдания стихли. Она утерла лицо, подняла голову и, устремив взгляд на Ди, спокойным голосом произнесла. «Этот человек мой любовник. Он убил моего мужа, И я была его сообщницей. Затем она снова обернулась к ошарашенному студенту. «Теперь мы уйдем вместе, Лян. Наконец-то мы будем вместе».